Глава шестая. Это возмутительно. Занятия проходили не то чтобы как во сне, но привычной сосредоточенности не было. Я все время думала об оставленном в комнате демоне и записывала всплывающие в голове вопросы, которые нужно будет прояснить при его участии. И чем больше думала, тем больше этих вопросов возникало. В какой-то момент их накопилось критическое количество, и я прямо посреди лекции по истории магии, не отвлекаясь от своих записей, задала преподавателю один из них. «Господин ректор». Скажите, а почему высшие демоны Нижнего мира так похожи на людей? Вполне логично, что в разных мирах эволюция должна идти разными путями. Да, у демонов есть вторая апостасия и даже третья, но... Я задумалась, прикидывая, что третья, скорее всего, является промежуточной формой, когда Дамьен показывал мне свои крылья. Может, у него еще что-то там вырастает? Но он этого мне не продемонстрировал. Да, рогая хвост, демон скрывает иллюзии, они не исчезают. А вот вторая апостасия. Это, как мне кажется, нечто наподобие боевой формы некромантов, которую нам всем недавно показывал Керт, жених Стеллы. Жаль только, что не дал ее толком изучить, но подруга обещала помочь в этом вопросе. Подобные соображения кажутся мне вполне логичными и все же пока не имеют доказательной базы, хотя я об этом и читала, но собственными руками не пощупала. И подробнее об эпостасиях я, Демьяна, еще раз прошу. И все же, по всему выходит, человеческая форма — это его нормальное состояние. Будь иначе, он бы уже сто раз перекинулся. Любая постасть требует затрат большого количества энергии. Поддерживать ее постоянно невозможно. Но это все равно не объясняет такой схожести наших видов. Неужели у нас одни и те же предки? Мне необходимо сделать анализы. Я, наконец, подняла глаза от своих записей и увидела удивленно выгнутую бровь ректора. После того, как предыдущего преподавателя по истории магии арестовали по обвинению в покушении на убийство и измене королю, эти события произошли совсем недавно, и в них не последнюю роль сыграла моя подруга Стелла со своим некромантом. Но профессора для этой дисциплины быстро найти не смогли. Вот ректору приходилось отдуваться лично. «Адептка ванруша а как ваш вопрос соотносится с темой урока?» — внезапно спросил он. «Я поняла, что слишком сильно увлеклась исследованиями. Давненько со мной такого не происходило». «А, собственно, какую тему мы сегодня проходим?» — скосила взгляд на конспект соседа артефактора, который почти каждое занятие старался сесть со мной рядом, и часто смотрел такими восторженными глазами, что это льстило моему ведьминскому самолюбию. «Упадок рунического искусства после магической войны пятого столетия обусловлен», — прочитала я. О, и как это я пропустила такую интересную тему? Надо же, как демон задурил мне голову. «Видите ли?» — начала я выкручиваться из щекотливой ситуации. Сама себя подставила, теперь расхлёбываю. Но если подумать, то лучшего кандидата, чтобы озвучить свои мысли по этой теме и узнать некоторые ответы, сложно я придумать. Насколько я могу судить из попавших мне в руки трактатов по рунической магии, самыми лучшими специалистами в этой области всегда были демоны. Не зря демонические руны до сих пор считают самыми действенными, а старинные артефакты с их использованием самыми ценными и уникальными, потому что повторить некоторые связки и привязанные к ним плетение современные мастера просто не в силах. Я вздохнула, набирая в легкие больше воздуха и выдала крамольную мысль которая уже давно зрела в моей голове но которую я не решалась озвучивать получается когда то демоны могли свободно бывать в нашем мире и сотрудничали с людьми иначе объяснить некоторые наследие ушедших эпох невозможно на аудитории опустилась тишина все с интересом ждали что ответит ректор а он некоторое время молчал оценивающий меня оглядывая адептка ванруш вы подняли очень интересную неоднозначную тему после многочисленных магических войн прогремевших в нашем мире за прошедшие столетия, многие сведения о демонах и их рунах были утеряны. Как утеряны сведения о том, каким образом ранее происходило общение между людьми и демонами. Сейчас оно происходит посредством пентаграмм призыва. Разумеется, в таком случае призываемый часто настроен агрессивно, и вообще демоны этого не любят и стремятся проучить наглецов-демонологов. «Это еще почему?» — возмутился звезда группы «Игроза женских сердец», Рутгер Вандейл, высокий статный брюнет с надменным лицом. Он всем хвастался, что после окончания Академии собирается заняться демонологией, и его отец поспособствует, чтобы коллегия магов утвердила его кандидатуру для столь рискованного занятия и выделила сыну персонального наставника. Иначе заниматься призывом нельзя. Так что я очень сильно рисковала вчера ночью и рискую до сих пор, оставив Дамьена в нашем мире. Но извечное ведьминское любопытство даже сейчас, когда я внезапно ощутила тяжесть ответственности, Которая может неслабо придавить за содеянное, гордо стояла с транспарантом. «Пока не исследую этого демона, никуда его не отдам». Ректор окинул парня взглядом и спросил. «А вам бы понравилось, если бы какой то скажем, домовое выдернул вас со свидания с дамой сердца и стал требовать исполнения каких-то своих желаний? Это еще почему домовой будет меня выдергивать со свидания?» — нахмурился парень. «Это образное сравнение», — недовольно поморщился ректор. Я имею в виду, что мы для высших демонов более слабые, менее умные, невыносливые, не приспособленные к трудностям нижнего мира. Внезапно ректор посмотрел на меня и добавил: Я сейчас без отсылки к домовым провел сравнение. Ага, заволновался. Матильда, его невеста и моя вторая подруга, с которой мы прибыли в эту академию по обмену, за такие высказывания может сильно испортить ему настроение. Не для того же, мы создали ассоциацию нечисти, чтобы позволять ей убежать. То есть мы для них домовые? Искренне возмутился Вандейл. Нет, это очень образное сравнение. Снова попытался отмазаться мужчина, но посмотрел на недоуменно хмурящего брови адепта, который понимал только конкретные примеры и сдался. Да, примерно так. Это же возмутительно. Нет, это просто факт. Мне приходилось общаться с высшими демонами, и я могу сказать, что они в своем деле превосходят людей по всем вышеперечисленным параметрам. Если не в первой форме, то при трансформации точно. «Получается, они людей совсем не уважают», — перебила я уже начавшего Багровете от возмущения Ван Дейла, который считал себя венцом природы и искренне думал, что поплевать высока на остальных может только он. Но почему же? В первую очередь они уважают силу, и сильный маг или сильный духом человек всегда может заслужить их уважение. Женщин же они уважают безотносительные их расы, и именно у них гораздо больше шансов при призыве договориться с демоном о чем-то стоящем. Почему они уважают силу или женщин? Уточнил, уточнил ректор, как-то слишком странно поблескивая глазами. «И то, и другое. Насчет женщин точно не знаю. По-моему, там что-то в рождаемости завязано. А вот насчет силы все просто. Нижний мир — очень опасное место, и выжить там может далеко не каждый». «Говорят, вы там были, это правда?» — внезапно спросила одногруппница с первого ряда. «Был». Не стал скрывать дракон. а раздался дружный женский вздох. А я, глядя на восторженные мордашки адепта, посочувствовала Матильде. Не зря она так ревнует своего дракона. Но безосновательно. Любому видно, что это чешуя читы, и женщин видит только ее. «Расскажите нам о мире демонов!» Со всех сторон посыпались и другие вопросы. «Да, там очень страшно. Нижний мир сильно отличается от нашего. Там живет кто-то, кроме этих кровожадных монстров-демонов, а?» Ректор хмыкнул и покачал головой, глядя на любознательных адептов. Поднял руку, показывая, чтобы все замолчали. «Нижний мир опасен и суров, но по-своему красив. Кроме демонов разных кругов из внутренней иерархии, там можно встретить множество монстров, которых рождает бездна. В первую очередь, этот мир опасен именно из-за них». «А как же сами демоны? Получается, они не самые опасные существа Нижнего мира?» — удивилась большеглазая пухленькая брюнетка, наша староста. «А разве люди или даже драконы в нашем мире самые опасные? вопросом на вопрос ответил ректор. Вспомните хотя бы и недавнюю историю об умершем магии экспериментаторе, который сумел переродиться в высшего лича какой-то запредельной категории и всего за полгода почти поработить небольшой городок на юге королевства. И тем не менее люди небольшими силами сумели его уничтожить. А недавняя история с проклятым волком, который после смерти переродился в нечто, что превратило часть леса в гиблую чащу, которая сгинула немало людей. С трудом, но причину обнаружили и смогли справиться с монстром. И знаете почему? Все молчали, внимательно слушая ректора. «Потому что главное оружие любого мыслящего существа — это не кулаки и даже не магия, а разум. Так и у демонов. Они опасны, очень. И опасны не только своей силой, но и острым умом и хитростью». «Значит, мы не зря так опасаемся демонов?» — снова спросила староста. «Я слышала, что они хотят к нам пробраться и поработить. Наш мир им интересен, но не в такой степени, чтобы сюда стремиться», — усмехнулся дракон. Поверьте, им хватает своего мира, чтобы завоевать наш. А вот развлечься они вполне могут. Особенно, если кто-то неосмотрительно их сюда призовет. И почему-то с посмотрел на меня. Я сглотнула. «Он что, знает, что я призвала демона?» «Да нет, не может быть. В таком случае я бы сейчас сидела не на лекции, а стояла в его кабинете и выслушивала свой приговор». «А как же низшие демоны?» Ректор снова перевел взгляд на старосту, и я выдохнула. Показалось. «С низшими все обстоит иначе» у них все завязано насилие кругах и их иерархии и еще много на чем а почему нам раньше никто об этом всем не рассказывал Решила спросить я «А оно вам надо было демоны плохие их нужно бояться люди хорошие потому что они люди ведь мастер ректор сделал вид что запнулся но улыбнулся глазами и продолжил целеустремленные дамы с удивительным чувством юмора когда в картине мира все просто о многих вещах не нужно и задумываться. «Ярлыки очень приятны, если хочешь жить в привычном, удобном мире». «Как это?» — ахнул кто-то из конца аудитории. «Просто?» — пожал плечами дракон. «Но мы хотим знать!» — тут же раздались восклицания. «Да, сколько можно держать нас в неведении? Ярлыки оставьте старикам!» Ректор закатил глаза к потолку и почему-то снова посмотрел с укором на меня. Хотя я-то как раз молчала. «Господа адепты, прекратите митинг!» Тихо рыкнул он, и адепты притихли. Как вы думаете, почему я вместо лекции об упадке рунического искусства все-таки рассказал вам о Нижнем мире? На этот вопрос я благоразумно промолчали. Вы, адепты Академии, уже не простые обыватели. Вы учитесь думать своей головой и задавать вопросы, которыми раньше не задавались. Вы будущий цвет королевства, те, кто, возможно, изменит наш мир к лучшему. Но для этого пора начинать задавать правильные вопросы и искать на них ответы. Академия — то место, где вы можете это сделать. За пределами аудитории раздался колокол, возвещающий конец занятий, но никто не сдвинулся с места, продолжая широко раскрытыми глазами слушать ректора. Дракон покачал головой, но лекцию продолжать не стал, только улыбнулся и добавил. «И помните, ударяться в крайности не стоит. И хорошо подумайте, прежде чем что-то спросить. Поберегите нервы наших магистров. Свободны». И первым покинул помещение. «Это что, теперь можно спрашивать о таких вещах?» — оторопело спросил мой сосед. «Это возмутительно!» — очнулся то ли от ступора, то ли от шока Вандейл, но на него никто не обратил внимания. «Ага, сколько хочешь!» — мыкнули соседнего ряда. «Раньше тоже можно было спрашивать, только никто не торопился отвечать». «И что изменилось?» «Ничто, а кто? Ректор у нас поменялся. Ведьмы вон с некромантами в Академии уже своими стали!» Симпатичный блондин, сидевший позади, подмигнул мне и внезапно выдал. «Такими темпами скоро тут и демоны ряд начнут?» «Да ну тебя!» — толкнула его в плечо, проходившая мимо него староста. «Такого точно не случится». «Ну да, ну да», — пробурчала я себе под нос, понимая, что уже случилось, и очень надеялась, чтобы об этом никто не узнает. «Только что это за нездоровое оживление в девичьих кругах у выхода из аудитории?» «Нет, нет, нет, пожалуйста! Кто-нибудь скажите, что мне начались галлюцинации!» «Нет, глюки не начались». Эта рогатая скотина стояла прямо у выхода из аудитории, отсвечивала ярко-рыжие идеальной вычесанной шевелюрой на минуточку, вычесанная вот этими вот ручками, и радостно скалилась всем выходящим девушкам. Я подхватила свои записи и сумку и понеслась к этому демону. Подхватила его под руку и потащила к окну подальше от остальных адептов. «Ты что, ненормальный?» «Это еще почему?» — изобразил искреннее удивление Дамьена и заправил мне за ушко локон. Я на миг сбилась, но быстро отстранилась и высказала свои претензии. «Зачем собрал вокруг себя столько зрителей?» «Ревнуешь? Я тебе нравлюсь?» Поиграл он бровями. А я поняла, что если сейчас не успокоюсь, то прокляну этому хвостатому, похоже, Стеллы, лучшего спеца по неснимаемым проклятиям. Я длинно выдохнула и на секунду прикрыла глаза, беря себя в руки. Тебе почему в комнате не сиделась? Там скучно и одиноко, без тебя. Там в первую очередь безопасно. Кому? Тебе. А разве со мной что-то случилось? Демон демонстративно развел руками и оглядел себя, показывая, что уже сумел без проблем погулять по Академии. «Хорошо, так безопаснее для меня, понимаешь? Ты хоть подумал о том, что будет, если кто-то из магистров тебя увидит? Как думаешь, чем это закончится для меня?» — шепела я не хуже взбешенной кошки. «К тебе досрочно приставят демонолога, который обучит тебя еще более профессионально выдергивать демонов из Нижнего мира!» — спокойно предположил он, сложив руки на груди и насмешливо меня оглядел. А я вдруг сопоставила сказанные ректором сегодня слова с поведением Дамьена и сощурилась. «Думаешь, я хотела выдернуть кого-то из твоих? «Да мне вообще питомец был нужен, понимаешь? Такой, как Бруно. И если не забыл, я хотела тебя вернуть обратно, без каких-либо условий и просьб. Это ты захотел остаться. Так что не нужно сейчас мне мстить!» И откнула пальцем в его грудь. «Дорогая Кассандра!» Голос демона похолодел. Он обхватил рукой мою ладонь, с в него ноготком, и наклонился почти к самому моему лицу. В этот момент он казался неумолимо, переменился и совершенно перестал походить на беззаботного парня, каким казался всего секунду назад по спине пробежал неприятный холодок если я захочу кому то за что то отомстить поверь я буду действовать иначе и я испугалась сильно никогда в этом никому не признаюсь но из связи рун не выкинешь а вот как он может так быстро перевоплощаться и наводить страха одно слово демон а что ведьмы делают когда пугаются правильно или убегают или идут в бой первый не вариант ни здесь и не сейчас Мой высокий устойчивый каблук замечательных зеленых туфелек с силой вонзился в ногу Дамьена, и его сапоги из тонкой кожи не стали преградой от боли. Параллельно с этим ноготь в моем указательном пальце удлинился, становясь острым, как игла, и я уперла его демону под подбородок. Простой рунический скрипт, к слову. Наносится на выбранный ноготь специальной краской, прячется под любым ярким лаком и при необходимости активируется небольшим магическим импульсом. Моя собственная разработка. Щека демона дернулась, а взгляд опасно потемнел. «Не советую мне угрожать», — тихо сказала я, глядя Дамьену в глаза. Он чуть качнулся вперед, слегка царапаясь мой коготь и внезапно хмыкнул. «А ты очень похожа на демоницу». «Я ведьма, а еще очень хрупкая, эмоционально неустойчивая девушка, поэтому попрошу оттачивать методы устрашения на ком-нибудь другом». «Стерва!» — Еще шире улыбнулся демон, но угрозово во взгляде прикрутил и мою руку отпустил. Я тоже убрала каблук с его ноги и втянула ноготь. «Эй!» -э — -э", раздалось растерянно рядом. Мы с демоном повернули голову и увидели моего соседа по парте, который во все глаза на нас пялился и недоуменно переводил взгляд с меня на демона и обратно. «Чего тебе, болезны?» — спросил его Демьян. Вместо ответа парень показал мою ручку, которую я, видимо, забыла в аудитории. «Спасибо, Дарк!» — мило улыбнулась я и забрала свою пишущую принадлежность. «У тебя все в порядке?» — настороженно спросил он. — Может, тебя проводить? Я уже хотела ответить, что все хорошо, но Дамьен сделал шаг вперед, прикрывая меня собой и, нависая над моим одногруппником, заявил. — Кэсси, я провожу сам. — Кэсси? А, это когда мы перешли на такое фамильярное обращение? — Ну ладно, держись. Я постучала его пальцем по плечу. — Дамик, а тебе не кажется, что я сама решу, а, когда, кто и куда меня будет провожать? Он обернулся, и его глаза снова опасно блеснули. «Не называй меня дамиком». «Кэсси, я только для близких друзей», — парировала я. «Ведьма». «Да, я такая». Несколько секунд мы бодались взглядами. Чёртов демонюка в игре, в гляделке я никогда не была сильна. А у этого глаза сверкают, зазывая, взглянуть в них глубже. Опасно и красиво, засмотреться можно. Но я ни на кого засматриваться не собираюсь. Мне все эти гляделки по боку. Вот. Я вздернула подбородок, взяла демона под руку и потащила вперед по коридору, помахав на прощание Даргу. «То есть ты выбрала меня?» — удивился Дамьен. Я скосила на него насмешливый взгляд. Не объяснять же, что время и в самом деле поджимает, и нужно поторопиться, чтобы успеть на следующее занятие. Но решила все же кое-что пояснить. «Сейчас я выбрала тебя. Только сейчас. Не обольщайся. Ведьма, ты знаешь, что каждым своим словом и взглядом бросаешь мне вызов». Тоже насмешливо посмотрел на меня он, только теперь во взгляде было что-то еще, что заставляло кровь венных течь как-то иначе. «Даже не подозревала», — дернула я плечом и предупредила. «В аудиторию я тебя с собой не возьму. Делай, что хочешь. Но магистры увидеть тебя в академии не должны. И вообще, раз ты такой самостоятельный, то встретимся после занятий около десятой лаборатории. Даже не верится, что ты решила выпустить меня из-под своего контроля». «Не обольщайся. Я просто вспомнила условия контракта, который ты подписал кровью. А там написано, что ты должен выполнять мои рекомендации по сокрытию своей сути». «Я выполняю. Никто о моей сути пока не догадался». Значит, сделай так, чтобы никто и впредь о ней не догадался, иначе я посчитаю контракт невыполненным. Как оказывается, ведьмы любят притеснять таких замечательных, добрых, нежных и обязательных демонов. Хм. Вот прямо обидно, — иродствовала Демонюка. Скажу больше, это возмутительно. Угу, похоже, это сегодня фраза дня.